И все подавалось горячее, не то что какое-нибудь там жесткое вчерашнее мясо, которое всю ночь пролежало в сыром погребе, а утро отдает мертвичиной, и есть его впору разве какому-нибудь старому людоеду. Дядя сайлас довольно долго читал над всей этой едой молитву, да она того и стоило Но аппетита ни у кого не отбил. А это бывает, когда очень конетелятся. Я сколько раз видел».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 И Том Сойер тоже говорит...